Глава десятая. Вкусно пахнущая серая масса в кастрюльке удивляла меня своей пустотой. Я явно не видел там ни мяса, ни каких-либо других добавок, однако запах этого чудесного животного продукта все же присутствовал. Ерунда какая-то. Я долго водил носом, пытаясь понять, из чего именно состоит каша, и все же не стал терпеть взял небольшой половник и начал поглощать это чудесное варево. Что было самым удивительным, так это то, что мясо я так и не съел. Но меня не покидало чувство, словно оно там было. Или оно там действительно было. Но настолько искусно приготовлено, что я просто не заметил. Послевкусие было хм, странным. Глотку жгло, желудок бурчал, пищеварительный тракт работал как-то ускоренно. Рик Нина все же повысила громкость своего голоса. «Да что ж такое-то?» «Чего?» Я нахмурился, поглощая последнюю ложку. «Вкусно же?» Судя по легкому разочарованию в ее лице, я опять сделал что-то не так. Но вот что именно? Увы, я никак не мог понять. Аля, подошедшая спустя полминуты, смотрела на меня с легким удивлением, и это тоже было непонятно. «В чем дело?» Перевел свой взгляд с одной сестры на другую. «Рик!» Нина сначала заговорила опять на повышенном тоне, но сделала короткую паузу, вздохнула и начала по новой. «Ты съел всю кашу!» Я посмотрел на нее, нахмурился, пытаясь понять, что я сделал все-таки не так, и, понимая, что в моих действиях не было ничего плохого, ответил. «Ну, ты же дала слово, что если я сделаю двери, поработаю, помогу Али, то ты мне сваришь каши». Она только было открыла рот, и я тут же продолжил. Вкусно получилось, прям со стринкой такой. М -м -м. Сделал вид, что задумался. Пикантный, я бы сказал. Сможешь сделать так еще раз. Мне очень понравилось. Последняя фраза стала ключевой. Я бы даже сказал переломным моментом в конфликте, который, судя по ее лицу, вот-вот мог появиться. Она растянула на лице улыбку, пробурчала что-то непонятное себе под нос и повернулась к младшему детемшу. Ну что? «Сварить еще каши?» «Да!» — улыбнулась Аля, а затем повернулась ко мне. «Братик, мы можем поговорить?» Перевел взгляд со старшей сестры на младшую, коротко кивнул и вышел вслед за ней с кухни, оставляя Нину намывать кастрюлю. Бэээ... то немного желудок прихватило. А в это время услышал, как Нина еле слышно проговорила. «Остринка? Странно. Откуда в моей каше взяться остринки? Ну да ладно». Аля повела меня в свою комнату, видимо, чтобы действительно поговорить с глазу на глаз. Вела меня, вела, молчала. Когда я переступил порог небольшой комнатки, размерами, пожалуй, с мою, я попал в какой-то розово-плюшевый ад. Не самый чистый, к слову, но самый богатый в этом доме. Пол был устелен искусственной травой, которая приятно щекотала голые пятки. Огромное количество плюшевых игрушек валялось по всей комнате, а большая бело-розовая кровать выглядела, ну, пошикарнее, чем моя, да и размерами побольше. Черт, мне бы такую, и плевал я на цвет. Братик, Аля села на большую игрушку, которая, как мне казалось, была с ней одного размера. «Скажи, пожалуйста, ты же знал, что крыса возьмет мой завтрак?» Я замер в дверном проеме. Увел взгляд от мелкой назойливой мухи и начал рассматривать дверной косяк. «Рик», — более настойчиво произнесла она, — «не молчи». «Да, знал», — кивнул я. «А что?» «Спасибо тебе». В ее глазах загорелся огонек благодарности и какого-то обожания. «Теперь я больше не повод для насмешек в классе». Я посмотрел на мелкую и испытал какое-то непонятное чувство. На душе как будто стало теплее. Фу. После чего мысленно назвал ее маленькой, надоедливой засранкой и от души аж отлегло. Не-не-не, не надо мне тут этих человеческих эмоций. А в чем, собственно говоря, дело? Аккуратно спросил я. Что Валя сделала? Она поменялась со мной обедом, съела его и... Она развела руки в разные стороны, а затем резко и быстро хлопнула в ладоши. Она так жахнула. Все-все слышали. Теперь все встало на свои места. Не стоит благодарности. Я сделал максимально серьезное лицо. Надеюсь, больше ты ко мне не обратишься.